Сиффорд Саймак. Мир, которого не может быть.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 И вам нравится, чтобы вас лечили. Раньше стоило вам заболеть, вы умирали. Теперь, когда вы больны, я вылечиваю вас, и вы остаетесь живыми. Вам больше нравится жить на одном месте, а не бродить по лесу». «Да, господин, нам все это нравится», — сказал Зикара. «Но мы не охотимся на Циту». «Если мы не будем охотиться на Циту, то все это потеряем» ответил Дункан. «Если не будет урожая, я разорен. Мне придется убираться отсюда. Что тогда будет с вами?» «Мы сами будем выращивать вуа». «Не смеши меня», сказал Дункан. «Ты же знаешь, что это чепуха. Если я не буду вас подталкивать целыми днями, вы пальцем не пошевелите. Если я уеду, вы вернетесь в лес. А теперь пошли за цитой». «Но она такая маленькая, господин! Она такая молодая! Она не стоит того, чтобы из-за нее беспокоиться! Просто стыдно ее убивать!» «Может, чуть поменьше лошади?» – подумал Дункан, не спуская глаз из дикары. «А он перепуган! Даже поджилки трясутся!» «Она, наверное, была очень голодная, господин! Даже Цита имеет право есть!»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 и снял с гвоздя тяжелое ружье. Он щелкнул затвором, проверяя его. Шотвелл протянул руку за полотенцем. «Что там происходит?» — спросил он. Цита забралась на поле». Цита? «Такой зверь!» — пояснил Дункан. «Она сожрала 10 грядок вуа!» «Большой зверь? Маленький? Каков он с собой?» Туземец начал расставлять тарелки для завтрака.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 «А как же вы собираетесь охотиться, если не знаете?» «Пойду по следам. То существо, которое я найду там, где следы кончатся, и будет сытой. Как только мы ее увидим, я узнаю, как она выглядит». «Мы?» земцы пришлют какого-нибудь следопыта. Некоторые из них в этом отношении дадут сто очков вперед любой собаке». «Послушайте, Гэвин, вам от меня одни неудобства» но вы вели себя со мной очень порядочно. Если могу чем-нибудь помочь, я пошел бы с вами. Двое двигаются быстрее, чем трое. И нам надо настигнуть Циту как можно скорее, а то придется соревноваться с ней на выносливость». «Хорошо, тогда расскажите мне о Ците». Дункан положил в тарелку каши и передал кастрюлю Шотвеллу. «Это особенный зверь. Туземцы ее до смерти боятся. Они рассказывают о ней разные легенды. Например, что ее нельзя убить. Цита — это имя собственное, всегда с большой буквы. Несколько раз замечали, что она появлялась в самых разных районах. И никто ее не подстрелил? — Я об этом не слышал. Дункан похлопал ладонью по ружью. — Дайте мне только до нее добраться. Он принялся за кашу, заедая ее вчерашним кукурузным хлебом потом допил темное пойло и передернулся. «В один прекрасный день я наскребу денег на фунт настоящего кофе», — сказал он. «Как вы думаете?» «Перевозка стоит дорого», — ответил Шотвелл. «Я пришлю вам фунт кофе, когда я вернусь домой». «Только не по экспортной цене», — сказал Дункан. «Лучше уж я обойдусь без кофе». Некоторое время они ели в молчании. Наконец Шотвелл произнес...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 «Где-то должно быть нечто главное, объединяющее их и порождающее систему взаимоотношений, братства...» «Не братство», — усмехнулся Дункан. «Даже не сестренство. Следите за своей терминологией. Самым подходящим словом будет «бесполство». Дверь отворилась, и в комнату робко вошел туземец. Зика рассказал, что господин хочет меня видеть», — сказал он. «Я... «Сипар, я могу выслеживать всех зверей, кроме крикунов, ходульников, длиннорогов и донаванов. Это мои табу. Рад слышать, сказал Дункан, что у тебя нет табу на циту. Цита! завопил Сипар. Зикара не сказал мне про циту. Дункан не обратил на его крик никакого внимания. Он поднялся из-за стола и подошел к большому сундуку, стоявшему у стены.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 Ногой толкнул дверь и вышел. Сипар робко последовал за ним. Глава вторая Первый раз Дункан выстрелил под вечер того же дня. Еще утром, часа через два после того, как они покинули ферму, им удалось поднять Циту, залегшую в глубоком овраге. Но выстрелить тогда он не успел. Дункан увидел лишь, как черное пятно мелькнуло и исчезло в кустах. Весь день они шли по следу. Впереди Сипар, за ним Дункан, осматривавший места, где могла укрыться Цита.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 Он был здесь как дома. Когда солнце стало клониться к западу, они начали взбираться на высокий холм, и когда приблизились к вершине, Дункан с шепотом остановился пара. Тот в удивлении оглянулся. Дункан жестами приказал ему замереть. Туземец присел на корточки, и Дункан, проходя вперед, заметил, что лицо его искажено. В этой гримассе были и мольба, и ненависть.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 Дункан попытался определить форму и размер Циты, но она сливалась с травой и бурой почвой, и он так и не смог понять, что она собой представляет. Он опустил бинокль. Теперь, точно зная, где лежит Цита, он мог различить очертания ее тела невооруженным глазом. Рука потянулась к ружью и прижала приклад к плечу. Дункан пошевелился, устраиваясь поудобнее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 Я отер пот с лица. Позади себя он услышал мягкие шаги и обернулся. К нему подошел проводник. «Все в порядке, Сипар», — сказал Дункан. «Можешь больше не волноваться. Я ее пристрелил. Сейчас пойдем домой». Погоня была долгой, куда более долгой, чем он рассчитывал, но в конце концов он добился своего, а это было главным. По крайней мере, на какое-то время урожай Вуа был спасен.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 И, наконец, вернулся к тому месту, где проводник выл, обхватив себя руками и раскачиваясь, как будто хотел укачать себя в воображаемой колыбели. Дункан подошел к месту, где упала цита, и подобрал куски кровоточащей плоти. Они были искорежены пулей и бесформены. И это было странно. За все годы охоты на многих планетах Дункан никогда не сталкивался с тем, чтобы пуля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 Через некоторое время Сипар начнет ныть, чтобы бросить охоту и вернуться на ферму. С другой стороны, если подумать, он и на самом деле кормилиц этой компании бесполых существ. Слава богу, кукуруза хорошо прижилась на красной упрямой почве Лиярда добрая старая кукуруза из Северной Америки. На земле ее скармливают свиньям, делают из нее хлопья к завтраку, а здесь, на Леярде…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 и в то же время ни разу не потерял следа. Он полностью лишился самообладания на бугре, где они нашли и потеряли Циту, а теперь он готов до смерти не покидать Дункана. Дункан вернулся к костру и коснулся Сипара носком башмака. Тот сразу проснулся. «О чьей смерти?» – спросил Дункан. «О чьей смерти ты говорил?» «О нашей, конечно», – сказал Сипар и снова заснул.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 Он показался им просто пятном иного цвета на теле планеты, и для них это не играло роли. Для тех же, кто жил на Алиярде – плантаторов, торговцев, старателей и охотников – это было важным открытием. «И я открыл этот лес!» – с гордостью думал Дункан. «Господин!» «Что еще?» «Гляди! Там скун!» «Я не...» «Там, господин! За рекой!»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 Глядя прямо в глаза Дункану, чуть заметно улыбаясь, Сипар перерезал себе горло. Глава пятая. Придется возвращаться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 Попытаться вырезать углубление в стволе над самой ногой. Нет, это почти невозможно. Придется резать жесткую древесину у основания сучьев. Но нужно было или пойти на это, или отпилить собственную ногу, что было еще невозможней, потому что потеряешь сознание, прежде чем успеешь себя искалечить. Бесполезно. Ему не сделать ни того, ни другого. Больше ничего не оставалось».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 Данован был самой совершенной и злобной боевой машиной, какую была только способна создать природа. Он опустил ружье. Стрелять все равно бесполезно. В два прыжка чудовище настигнет его. Данован чуть не наступил на Дункана, и тот отпрянул в сторону. Затем громадная голова наклонилась и так толкнула упавшее дерево, что оно откатилось ярдо на два.